Глава 17. Как в древности назывался город Хисаря. Болгарское поселение с арабской этимологией. Древняя Хисаря имеет богатую историю и является одним из самых известных лечебных центров Болгарии. Люди с больными почками и печенью отлично знают целебные свойства хисарской минеральной воды. А у большинства болгар есть семейные фотографии на фоне античных крепостных стен города. Что неожиданно, название «Хисаря» арабского происхождения и проникло в болгарский через турецкий язык в пору владычества здесь Османской империи. Это слово означает «крепость». А так как крепостей в Болгарии много, поэтому сотни разрушенных крепостей здесь имеют однокоренное название с локальными производными – хисарлык, асар и тому подобное. Но в тех крепостях люди не живут, а Хисаря процветающий городок с десятком тысяч жителей, множеством гостиниц и санаториев. Жизнь и развитие города связано с двумя десятками горячих источников, которые бьют из недр земли. Они лечат широкий спектр недугов, от внутренних болезней и проблем с опорно-двигательным аппаратом до гинекологических заболеваний. Круглый год Местные гостиницы и санатории переполнены лечащимися болгарами и иностранцами. В Хессаре постоянно строятся новые спа-отели. Нынешнее название города, как мы выяснили, происходит от мощной крепости, построенной в римскую эпоху. Даже сохранившаяся часть ее стен возвышается на 11 метров, а южные крепостные ворота на 13 метров. Стена укреплена сорока четырьмя башнями, а в город вели четверо ворот. Внутри сохранились многие бани. Главный банный комплекс, площадью более двух тысяч квадратных метров, является одним из самых больших в Римской империи. Во времена Римской империи построен и амфитеатр. Из более поздних строений в городе есть десять римских христианских базилик. Все это говорит о том, что Хесаря, было важным стратегическим поселением видно что в строительство этого города были вложены серьезные средства такие мощные крепостные стены огромные для своего времени бани и общественные постройки не могли позволить себе ни городская власть ни областной бюджет ни частные лица стройки хисари явно финансировались империей и она выделяла на это огромные деньги. Мы не знаем точно ни фракийского, ни римского, ни староболгарского названия этого города, хотя в летописях встречаются варианты, которые могли бы быть более ранними названиями Хесари. Это Севастополь и Диоклетианополь в римскую эпоху, Алексеополь в византийский период, топлица в староболгарское время. Но нет ни одного надежного письменного доказательства того, что город Хесари носил какое-то из этих названий. Есть легенда, которая гласит, что он был построен императором Диоклетианом. В 293 году древнее поселение Ухисари получает статус города. Потом началось его укрепление большой каменной стеной, являющейся редким образцом римской архитектуры Европы. Обнаруженные жилые здания, амфитеатры и бани также подтверждают высокое экономическое положение города. Видимо, Диоклетиан остался доволен минеральными источниками Хесари, которые излечили его от недугов, и он выделил огромные средства на эти крепостные стены, общественное здание и все вышеперечисленное. Поэтому город был назван Диоклетианополем. Это согласно легенде. Так ли это? Один Господь знает. Подобные легенды часто придумывали в XIX веке местные патриоты-краеведы из числа школьных учителей возрожденцев. Топлица тоже может быть названием города, но уже в староболгарскую эпоху. Это логично, потому что в нем отражается наличие здесь горячих источников. Проблема в том, что в средневековых поселениях этой области есть и другие подобные источники, например, в городке Баня. Он также мог называться Топлицей. Увы, письменных свидетельств, связывающих Топлицу с городами Хисаря и Баня, Нет. Но, возможно, скоро эти свидетельства найдутся. В городе Хисария у археологов много работы. Они обязаны вести раскопки на месте каждого планируемого спа-отеля. И есть надежда, что где-то будет найдена надпись примерно следующего содержания. имя Мерек заложил в такой-то год эту баню на деньги императора такого-то в таком-то городе и тогда мы узнаем древнее название Хисаре. Почему Баба Ванга решила, что Хесаря – это энергетический центр? В новейшей истории город стал известен тем, что именно здесь Людмила Живкова, дочь последнего коммунистического лидера Болгарии, медитировала и заряжалась энергией. Еще в начале 80-х годов прошлого века Ясновидица ванга указала ей место где надо построить энергетический центр. Она сказала, что в парке местного военного санатория бьет источник неиссякаемой энергии, от которого можно заряжаться положительными эмоциями. Известно близость людмилы и ванги не является секретом и то сильное влияние которое болгарская ясновидящая имела на дочь живкова, а через нее и на большую часть болгарской общественно-политической и культурной элиты страны. К чести Ванги надо сказать, что она никогда не злоупотребляла этим влиянием в корыстных целях. Действительно ли в этом центре существуют какие-то энергетические потоки, никто не измерял, да и приборов таких нет. Можно сказать только одно. Большинство пророчеств ясновидицы бабы Ванги сбываются. Рано или поздно но сбываются.